Глава 7. Понимаете ли, мистер Ли, Чарли вздохнув, попыталась объяснить ситуацию, не раскрывая секретов своей работы до подписания договора. Специфика моей магии такова, что работать без проводника я могу и умею, но быстрее и легче сделать это именно с Гомером. Легче для меня в плане потери сил. Быстрее, я так думаю, важный критерий для вас. «Да, но Харрис... Магистр Харрис работал всегда один, я знаю. Но вы должны знать, что все одаренные даже со схожей магией имеют э, свои, э, скажем так, особенности». «Но разве проводники не являются частью вашей клятвы в магистрате?» «Да», — прямо встретив требовательный взгляд детектива, ответила Шарлотта и, увидев торжественную улыбку на лице мужчины, безжалостно добавила. В том случае, если проводник получил привязку не после церемонии клятв, как в нашем случае. Опустив голову, Бакстер несколько раз глубоко вздохнул, мысленно поражаясь, что все еще не сорвался при разговоре с этой невыносимой парочкой. После чего, сохраняя молчание, он все же добрался до графина, и только выпив целый стакан воды и вернувшись к столу, был уверен, что сможет продолжить разговор, не сорвавшись на крик. «И что же вашему проводнику требуется в виде оплаты его работы?» К сожалению или к счастью, ни Чарли, ни Гамер не успели ответить. В дверь кабинета осторожно постучали, и этот звук привлек внимание всех участников разговора. «Да!» Бакстер, расправив плечи, требовательно посмотрел на медленно открывающуюся дверь. Шарлотта с любопытством смотрела туда же. Даже Ворон и тот был заинтригован. Кто же это такой скромный работает в ГГУБ? Бакс. В небольшую приоткрытую щель протиснулась крупная мужская ладонь. «Не кидайся ничем. Меня заставили». Если бы чародейка видела в этот момент детектива Ли, она бы заметила и дрогнувшие в улыбке губы, и то, как при этом смягчаются мужские черты лица. Но она лишь скинула брови на заявление неизвестного и буквально замерла в ожидании развития событий. Заходи, Кайл. Бакстер не мог злиться на единственного работника управления, который никогда не вызывал у него даже тени раздражения. Почему так происходило? Детектив и сам не знал, но, возможно, дело в том, что Кайл был еще более нелюдим, чем он сам, и предпочитал компанию мертвецов всем живым. Высокий, тощий как жерт, на которую по ошибке накинули мужской костюм. С вечно растрепанными волосами и большими, по-детски распахнутыми глазами за стеклами очков в модной оправе Мужчина. Зашел в комнату и посмотрел на Шарлотту. Несколько раз медленно хлопнул ресницами и вдруг. Неожиданно даже для себя покраснел. «Бакс?» «Кайл», – насмешливо переспросил детектив. «А... а...» «Добрый день». Чарли мило улыбнулась и, встав, протянула руку очаровательному незнакомцу. «Я Чарли Хилл. А вы?» «Труп», – выпалил Кайл, неловко взмахнул руками и покраснел еще гуще, под изумленным взглядом незнакомой ему красавицы в прозекторский труп а я а он еле сдерживая смех вмешался бакстер давно не общался с живыми симпатичными мисс да часто закивал высокий кайл то есть то есть нет бакстер махнув рукой мужчина вышел из кабинета осторожно прикрыв за собой дверь чарли которая не поняла смысла происходящего беспомощно посмотрела на детектива ли Он, видя растерянность магистра по смерти кивнул на дверь. «Сейчас мой рассеянный приятель вспомнит, зачем приходил». «Вы думаете?» «Три», — вместо ответа начал отчитывать мужчина. «Два». «Один». «Бакстер!» Дверь распахнулась, как по заказу. «К нам доставили труп по последнему делу. Дрейк сказал, что он твой». «Вряд ли труп мой», — хохотнул детектив. «Но я тебя понял». «Тебе отчет на бумаге, или ты сейчас готов посмотреть на жертву?» Бакстер в задумчивости перевел взгляд на Шарлотту. У него мелькнула абсолютно безумная идея, и он не знал, как подступиться к строптивой мисс с предложением, которое ей вовсе не понравится. Чарли, заметив взгляд детектива, посмотрела на Кайла, сопоставила начало спора с Бакстером и то, что он сейчас стоял и молча кусал губу. «Ой, да ладно!» Резко встав с места, Чарли сплеснула руками. «Вы же не успокоитесь, пока сами не убедитесь, что я вам не вру. Так и будете сомневаться в необходимости работы проводника. Кайл!» Посмотрев на высокого мужчину, Шарлотта шагнула к нему. Видите нас в прозекторскую». Она первая вышла из кабинета. За ней молча выскочил коронер управления. А следом также бесшумно в коридоре появился детектив. И если Кайл, кинув взгляд на своего приятеля, заспешил по коридору в сторону лестницы, то Бакстер, поравнявшись с чародейкой, чуть наклонившись к ней, не преминул шепнуть: Вы не подписали договор о сотрудничестве. Так и вы тоже, детектив ли? Вы тоже. Оба понимали, о чем речь. Оба сознательно пошли на нарушение протокола совместной работы представителя управления с привлеченным одаренным специалистом. Ворон, который, когда ему было нужно, умел быть совершенно незаметным, а главное бесшумным, следовал за чародейкой и детективом и размышлял о том, что, кажется, он сильно ошибся, помогая Шарлотте склонить наглого, бесполезного человека сотрудничать с ними. Всем своим птичьим нутром Гомер чувствовал, что в их Чарли жизни скоро все сильно изменится. Стремительные шаги Кайла не оставили Шарлотте возможность как следует рассмотреть коридоры ГГУБа. Когда она шла к детективу Ли, ей было не до местной обстановки. Слишком была увлечена мысленным планированием их встречи. Да и сейчас голову занимали совершенно другие мысли. Так что странные, будто масляные пятна на стенах, как и обшарпанную ковровую дорожку на втором этаже а также три скрипучие ступеньки на боковой лестнице, Чарли отметила краем сознания. «Почему у вас везде газовое освещение, а не зачарованные кристаллы?» — спросила она у Бакстерова, пока они спускались по боковой лестнице. «Ведь и те дают намного больше». «Конечно, детектив даже и не думал спорить, только покосился на пляшущий огонек за стеклом рожка. Только разряжаются быстро, а стоят дорого». «Ох!» Благо, последняя ступенька была чуть выше остальных, и Чарли отвлеклась на нее, чтобы не продолжать разговор. Она и не подумала, что освещение в здании службы безопасности города – весьма дорогое удовольствие, и казна империи не готова взять на себя такие траты, особенно если есть более дешевый вариант. Внизу было заметно холоднее, чем на верхних этажах. Чарли в очередной раз с грустью вспомнила свои любимые брючки и упрямо тряхнув головой зашла вслед за Кайлом в просторную прозекторскую. Вот в этом помещении освещение было именно кристальное, отчего в просторной комнате было светло. Стены, потолок и даже пол сверкали от белизны. Один железный стол стоял пустым, а вот на втором же лежало тело обнаженный мужчина, на коже которого были отчетливо видны темные пятна и ни единого клочка ткани, чтобы прикрыть труп. Чарли только тихонько хмыкнула. Тогда как Кайл, засуетившись, полез на полку искать простынь. А Бакстер сцедил парочку крепких слов в адрес приятеля. «Какие скромные мужчины!» Захлопав крыльями, Гомер взлетел на плечо хозяйки. «Того и гляди, покраснеют!» Новые ругательства от детектива и удивленный возглас от Коронера Чарли прервала одним движением руки. «Господа, не стоит ругаться». Девушка повернулась к Кайлу и мягко ему улыбнулась. «Подскажите, пожалуйста, тело уже было осмотрено?» «Нет». Мужчина замотал головой, а потом вдруг закивал, противореча сам себе. «Вообще-то да, но не мной». «Замечательно. А могу ли я прикоснуться к трупу, ну, скажем, к внешней стороне кисти или к лодыжке, к груди?» В принципе, мне просто нужен контакт с вещами или кожей погибшего. Весь доки трогать не дам, тут же вклинился Бакстер. Давайте с трупом как-нибудь уж. Без проблем. Чарли перевела взгляд на детектива: Мне просто нужно положить кончики пальцев на кожу того мужчины. Как только ваш приятель скажет, что это возможно сделать, я приступлю к работе. Бакстер еле сдержал насмешку. Ведь он точно помнил, что старику Харрису требовалось много времени для подготовки. Какая-то книжка, земля, непонятные стишки, которые вроде бы помогали войти в транс. А эта девчонка уверяет, что ей нужно просто прикоснуться к трупу? Кажется, требования к чародеям, претендующим на звание магистра, сильно измельчали. Да, конечно, Кайл подошел к столу, на котором лежало тело. На секунду замер всплеснул руками и, наклонившись, достал с небольшой полочки под столом простынь. Она была не первой свежести, но ему все же было так спокойнее. Нечасто в его обитель заходят такие милые мисс, чтобы пугать их разного рода кошмарами. Вот вы вполне можете дотрагиваться до его предплечья, никаких травм и трупных пятен здесь нет. — Чарли, отчего он такой вежливый? Гомер склонил голову к плечу, рассматривая высокого мужчину. «Может, водник? «Ворон!» — шикнул на него Бакстер. «Уясни раз и навсегда, в ГГУБ нет штатных чародеев». «Балаган, а не управление безопасности!» Выдал наглый проводник и освободил плечо Чарли. «Мистер Ли!» — перебил начинающийся спор Чарли. «Мне для работы с тенями необходима тишина. Давайте вы отложите разговор с Гомером на потом». Получив в ответ полный возмущение взгляд, Шарлотта твердо кивнула. Вот и замечательно. А сейчас, господа, сделайте одолжение. Не отвлекайте меня. Уверенно шагнув к столу с трупом, чародейка достала из кармана платья небольшой нож, больше всего похожий по форме на коготь хищного животного. И, не обращая внимания на два мужских возгласа, уверенно сняла чехол и самым кончиком ножа сделала разрез на ладони. От начала линии жизни и вниз к запястью вдоль большого пальца левой ладони. Еще шаг, и чародейка замирает, убрав уже ненужный нож в карман и положив три пальца правой руки на предплечье неизвестного мертвого мужчины. Прикрыв глаза, она зашептала речитативом привычные слова призыва. Левая рука свободно свисала вдоль тела. Кровь густыми каплями падала на пол прозекторской. И, наверное... Ничего удивительного в том, что в самый ответственный момент Чарли почувствовала две горячие мужские ладони на своих плечах. В личности нарушителя девушка даже не сомневалась. Только детектив Ли мог так спокойно подойти к чародейке во время работы, наплевав на безопасность как свою, так и ее. чего то Шарлотта была уверена, коронер стоял в стороне и старался даже не шевелиться, в отличие от детектива. Как только слова призыва были произнесены, и Чарли почувствовала жжение в глазах, и то, как рану на руке начинает припекать, она обратилась к Бакстеру. Мистер Картер, так как вы вмешались в ритуал и стали его участником, прошу вас руки с моих плеч не убирать. И да, у вас будет возможность задать Тене один вопрос. Только один. Мистер Ли, поэтому четче формулируйте его. Как долго у вас будет течь кровь? Недовольным тоном спросил мужчина. «Пока ритуал не будет завершен», — ответила Чарли. «Готовы?» «Да». Девушка с облегчением раскрыла глаза. Фиолетовые отцветы чар заиграли на белых стенах и потолке помещения. Глаза чародейки горели от силы, которую та выпускала, и в этом свете Бакстер четко разглядел полупрозрачный силуэт мужчины. Целый, без травмы ран. Незнакомец оглядывался по сторонам и выглядел слишком уж удивленным. Он осмотрел всю комнату, фокусируя взглядом на живых, и когда встретился взглядом с чародейкой, опустив голову, прошелестел. «Спрашивай». Чарли, чувствуя, как все больше сил теряет из-за потери крови, повела плечами, как бы намекая детективу, что самое время ему задать свой вопрос. Бакстер, в первый раз видевший тень умершего, встряхнулся, верно распознав сигналы. Он задал самый с его точки зрения логичный вопрос, ожидая услышать подробный ответ, тем самым убив двух зайцев. Что с вами произошло? Вот только вместо обстоятельного рассказа, как привык Бакстер при работе с живыми, Тень, скинув голову, на мгновение задумался и ответил. Я умер. Мужчина исчез тихим звоном, для Бакстера будто лопнуло тонкое стекло, которое он до этого и не замечал. Зато, как только звон затих, он понял, что до этого не слышал посторонних звуков. Например, наглого хохота Ворона, который не применил высказать свое мнение о детективе. «Как я и говорил, совершенно бесполезное создание. Боюсь, зря вам доверили расследование, мистер». Картер Бакстер Ли многое мог бы сказать этому невыносимому пернатому существу. Но девушка под его руками пошатнулась и, проглотив очередные ругательства, готовые сорваться с языка, он резко позвал приятеля, не сводя восторженного взгляда с побледневшего лица чародейки, глаза которой теперь казались в два раза ярче. «Кайл, перевязочный материал, срочно!»